Я аккуратно обработал ей руку, подложив побольше марли, потому что ранка все еще кровоточила, а вот в лице девушки крови явно не хватало. Оно по-прежнему было бледным и испуганным, хотя она и пыталась улыбаться благодаря меня за помощь. Я легонько похлопал ее по красивому круглому плечу. «Не за что, детка! Я подожду внизу. Одевайтесь!» Полотенце вам очень идет, но, думаю, разумнее всего, нам сейчас отправиться к доктору и сделать укол антитоксина. Я отвезу. Когда будете готовы? Антитоксина? Она глотнула ртом воздух. Конечно. Я снова похлопал ее по плечу. Элементарная мера предосторожности. Узнав от меня, что ничего страшного не произошло, и надо лишь дать мне кусочек бумаги, чтобы завернуть щетку. Маячивший все это время в коридоре Хоскинс вздохнул с облегчением. Оставшись один, я вытащил из кармана бутылочку с йодом, откупорил, понюхал. Все, что угодно, только не йод. Я вставил пробку обратно, плотно и старательно заткнул ею горлышко, после чего, вымыв руки, отыскал телефон и позвонил Вулфу. К телефону подошел он сам, я старательно выложил новости. «Забери ее оттуда!» — сказал он тревожно, когда я закончил. «Да, сэр, у меня...» «Немедленно! Будь все проклято! Мог бы и не звонить! Если мистер кремер заявится...» «Позвольте!» — возразил я. «Но она же голая!» А белой лошади у меня нет, да и волос у нее, пожалуй, маловато. Как только она оденется, мы уедем. Я хотел предложить вам позвонить доктору Волмеру, чтобы он подготовил дозу антитоксина. Мы будем у него приблизительно через полчаса. Или мне позвонить отсюда самому?» «Нет, я позвоню. Уезжайте как можно скорее». «Слушаюсь». Я поднялся и, подойдя к двери Джанет, крикнул, что буду ждать ее у боковой калитки. Затем спустился, развернул машину и подогнал ее к условленному месту. Я уже раздумывал, как действовать, если в поле зрения покажется полицейский автомобиль. Но тут, на дорожке, слегка покачиваясь на высоких шпильках, появилась она. Не сказать, чтобы элегантная, Но в плаще, застегнутом на все пуговицы. Я помог ей забраться в машину и рванул с места так, что из-под колес полетел Гравий. Настроения разговаривать у нее, видимо, не было. Я рассказал, что доктор Волмер — наш давний друг, что его дом находится в том же квартале, где живет Мировулф, поэтому я везу ее к нему. Несколько пристрелочных вопросов из серии Каким образом осколок мог оказаться на щетке для мытья, результата не дали. Похоже, она не имела на этот счет никаких соображений. Что ей сейчас действительно требовалось, так это ухватиться за надежную мужскую руку. Но я вел машину. Бедняжка перепугалась до беспамятства. Мне не пришлось давать объяснение доктору Волнеру так как Вулф уже переговорил с ним по телефону, и мы пробыли там не более 20 минут. Он тщательно промыл рану, обработал своим собственным йодом, сделал Джанет в руку укол антитоксина, после чего отвел меня в соседнюю комнату и попросил дать ту бутылочку, которую я прихватил в ванной мисс Николс. Я дал. Он откупорил ее, понюхал, отлил часть содержимого в стеклянную пробирку, снова и еще ту же заткнул пробкой и вернул мне. «За девушку можете не беспокоиться», — произнес он. «Что за дьявольский трюк? Передайте мистеру Вулфу, что я позвоню при первой же возможности». Мы спустились и сели в машину. До дома Вулфа оставалось не более ста метров, Но я обнаружил, что не могу проехать последние десять из них, так как перед нашим фасадом стоят два автомобиля. Джанет даже не спросила, почему я везу ее к Вулфу. Очевидно, она предоставила мне действовать на свое усмотрение. Я ободряюще улыбнулся, отпер дверь и пригласил ее в дом. Не зная, кем могут оказаться посетители, которым принадлежат припаркованные возле крыльца машины, я не повел Джанет сразу в кабинет, а проводил в гостиную. Но один из них находился именно там, сидел, развалясь в кресле. При виде его у Джанет вырвался удивленный возглас. Это был Ларри Хадлстон. Мы поздоровались Я предложил Джанет сесть и, решив, что лучше не пользоваться дверью, которая вела из гостиной прямо в кабинет, прошел через холл. Вулфа в кабинете не оказалось, зато там были еще двое посетителей, доктор Брейди и Дэниел Хаддлстон, которые, судя по напряженным позам, явно не коротали время за беспечной болтовней. «Ага!» — подумал я. — Кажется, накалевывается вечеринка. И пошел в кухню. Вулф был там. Он стоял возле длинного стола, наблюдая, как фриц натирает смесью пряности телячью печенку. А рядом с ним, ближе, чем какая-либо женщина или девушка приемлемого возраста, держась за его локоть, стояла Мариэлла. Такого на моей памяти не бывало. Вулф скользнул по мне взглядом. — Уже вернулся, Арчи! Он наклонился, посмотрел на печенку, выпрямился и вздохнул всей своей богатырской грудью. — А где мисс Николс? — В гостиной. Доктор Волмер взял в разец жидкости из бутылочки и обещал позвонить, как только сможет. — Отлично! На самую холодную полку, фриц За временем следи сам и предоставь входную дверь Арчи. — Арчи, мы заняты, и нас ни для кого нет, без исключений. — Пойдемте, мисс Тимс! Мариэлла не смогла держать его под руку, когда они покидали кухню. Дверной проем оказался в узок для двоих.